А теперь спустимся в винный погребок на Загородном проспекте. Как сейчас вижу плотную фигуру Карима Жозефа Пашу, выдававшего себя за француза, который давно плюнул на свой политехнический диплом, сделавшись хозяином подвала, пропитанного запахами вина и подгорелых пончиков. Здесь в отдельном кабинете винницы образовалась нечто вроде подпольной секты оптимистов неудачников, взявших себе за правило по масонски поддерживать друг друга в неурядицах жизни. «Боже, кого я там только не повидал!» Князь А. Д. Голицын, известный винодел России, вина которого получали Грам-при на конкурсах в Париже, присылал в дар поషు бочонки с вином лучшего крымского урожая и тогда за общим столом можно было видеть почтенного сенатора и мелкотравчатого забитого нуждой чиновника, репортёра и артиста, всех объединяла бочка с вином и полное забвение житейских неприятностей. В подземной пещере на загородном скрывался от надзора властей клуб пошутистов. в которой я был принят по рекомендации Щелякова. Пашу приветствовал меня словами. «Коль попали вы к Пашу, выпить сразу же прошу». Я отстегнул от пояса шпагу и снял треуголку. Подле меня сидел геральдмейстер Рейтерн, племянник поэта Жуковского по его жене. Одинокий, милый. Неустроенный холостяк, он всю душу и всё жалование сенатора вкладывал в собрание графики и гравюр, которые потом и завещал русскому музею. Оглядев мой чижиковый мундир, он сказал: "Юрист, конечно, должен быть образован, но в каждой области знаний всегда остаётся лишь дилетантом. А вас, юноша, разве не тревожит вопрос судейской морали?" При этом он без запинки процитировал мне из Байрона: Юрист всегда в грязи, того не скроем, как нравственности жалкий трубочист, покрыт он сажей толстым слоем. Сменив бельё, не станет чист. Среди пошутистов не было принято поминать правительства. Едва услышав это слово, пошёл стучать кулаком по стойке. Не выражаться, Правительство слово нецензурное критике недоступно, как доступно, например, в ардтес с раздеванием бланшкандон или полицейский участок с дантистами, где человеку бесплатно удаляют все лишние зубы. Именно здесь, в подвале пошу, я стал набираться впечатлений, каких мне так не доставало в правоведении. Русское общество занимали тогда два насущных вопроса – созыв Первой Гагской конференции о мире и телеграмма писателя Гелеровского из Белграда, в которой он обличал террор Абреновичей. Справа от меня сидел композитор Вердеревский, автор салонных романсов, а под для него карикатурист Пуаре, более известный своим псевдонимом «Карандаш». По мнению композитора, всеобщее разоружение способно вызвать конфликты. Скажите дикарю, чтобы он оставил свою дубину. Дикарь оставит её, но потом заберётся в густой лес, где его никто не видит, и там, назло тебе, вылежит дубину ещё потолще. Пуаре подмигнул актёру Люсиену Гитри. Русским можно и хидничить, у них нет Рейна, за которым лежит вооружённая до зубов Германия, а до Волги никакой кайзер не доберётся. Много говорили о Гильровском. Сам того не ведая, он превысил скромные права журналиста и, по сути дела, произвёл против династии Обреновичей крупную политическую диверсию. При этом сделал для Сербии великое дело, но сделал как писатель,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 По полуночи пошутисты раздвигали стулья, скидывали сюртуки и фраки, готовясь к ритуальному танцу перед закрытием заведения, и Вердеревский сиплым голосом запевал: "Если жоны наши злятся, где же нам от них спасаться? У пашу, у пашу заходите к нам, прошу!" Рейтерн, опутанный долгами, вопрошал друзей: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 Тогдашнего безвременне пещера пошутистов на Загородном была необходимой отдушиной, где образованный человек мог выговориться, не боясь сказать правду. А сколько было тогда подобных пещер? Ещё император Николай I выразился, что в России царит полная свобода, ибо каждый россиянин может думать, что хочет, лишь бы он не болтал своим языком. Русские люди всегда мыслили чересчур крамольно, но у каждого из них была своя пещера, где он не боялся распахнуть душу. Не помню, как я добрался до дому, в дымину пьяный. Спасибо родителям. От матери я воспринял слишком пылкую кровь, наследовав от отца расчетливый разум и умение верно оценивать обстановку.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 с самим собой. Совсем неожиданно мне пришлось драться на дуэли. Случилось это из-за ерунды. Однажды в дортуарии училища я заметил сокурсников, которые что-то горячо обсуждали шёпотом, а в их руках шелестели бумажные ассигнации. Я сказал им: "Уж не собираете ли денег на новый венок?" Истлянский барон Акурти повернулся ко мне. Ты появился как раз, кстати, Абрад Волсон, входи в нашу общую долю. Надеюсь, у тебя ещё нет содержанки. Оплачивать такую у меня нет и денег. Вот и хорошо. Нас малоимущих только четверо, а нам не хватает пятого, чтобы собрать для первого аванса. Мы решили сообща платить за одну красотку с удобной квартирой, а навещать её станем все пятеро строго по расписанию.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 Противник удачным выпадом распорол мне рукав мундира, слегка повредив мышцы, что вынудило меня 3 дня побыть дома подлядца. Чем больше я взрослел, тем холоднее становились мои с ним отношения. Головною я понимал, что он человек далеко не глупый и вполне добропорядочный, но сердцем не мог принять его через чур правильных сентенций. Мы стали далеки.